Глава двадцать третья. Женя, вечерний класс. О, как она вчера танцевала! У меня все тряслось внутри. Не помню, к а к д о смотрела. Потом наелась новопосита и пожалела на сольной репе. Он сбивает координацию, и несколько раз я чуть не свалилась с позиции. С вечернего класса пришлось отпроситься. Она хорошо танцевала вчера. Прекрасно. Разучила мою партию. И ту самую связку п о д о б у р е и арабеска, которую я так и не смогла сделать. И Виктор это видел, и Самсонов, и Коргина. Я не сделала, а она смогла. Я стояла за стеклом и все надеялась, что может хоть т о п е р ш а с обьется и она свалится. Но нет. Музыка как на зло прямо ей в шаг. У меня на губах живого места нет. Все искусало. Как теперь на сцену выходить? Мне ведь на сцену в пятницу. Мне ведь на сцену. В вечернем классе для отбросов, где я должна быть идеальной. Я нервничаю до трясучки. Знаю, что это заметно. Вижу в зеркалах напряжение собственных мышц, а вот движений не вижу. Я танцую, но движения теряются за усилиями, за натугой. Это не танец. Жалкое подобие. Виктор молчит. Ходит мимо, поджав губы, не просит повторить, ничего не просит повторить. Плие, о б ы ч н о е плие. Я его не чувствую. Впервые в жизни не чувствую. Просто сажусь, просто сгибаю ноги. Это не танец. Завтра день отдыха, а послезавтра с утра в маринке. Первый прогон. После обеда второй. Вечером спектакль. Я жду, чтобы этот класс поскорее закончился. Она тоже ждет. Ее батман вырос за эту неделю так, как у некоторых не вырастает и за год. Как? Что за ведьма поколдовала над ней? Где было все это, когда она вошла сюда две недели назад? Если бы я знала с самого начала. Как на нее орал раньше Виктор? Это же песня была. Я слушала не музыку тогда. У его криков свой ритм, жесткий, сильный. Я танцевала в нем. В нем были мои силы. Она тоже ждет окончания класса, потому что знает, что вчера танцевала прекрасно. Знает и о скандале с Кариной. Наверняка читает все, что пишут обо мне. А может, зарегистрировала она н о н и м н ы й аккаунт и тоже строчит гадости. в с ё для того, чтобы меня сняли с главной партии. Но это же не просто постановка. Это вечер, когда прошлое балета. Встретиться с его будущим. Будущее – это мы. Прошлое – те, кто будет в зале. Списанные много лет назад балерины притащатся в театр, сжимая контрамарки в трясущихся руках. Половина из них давно уже ничего не видит и не слышит. Вторая половина, плюс к этому, еще и ничего не соображает. Они не читают социальные сети, не знают, кто кому и что подстроил, кто получил травму, а кто роль. Им плевать. Они придут в надежде увидеть новое воплощение искусства. Они всю жизнь мечтали испытать это невероятное чувство. Ты в главной партии на сцене Маринского. Никому из них даже близко не светило такое, никогда. Но в танце воплощение можно это испытать, так как будто ты сам танцуешь, как будто это твои мышцы напряжены до дрожи, как будто это твоя кожа потеет, как будто это ты дышишь в такт з в у к м оркестра. И искусство живет в тебе. Ты танцуешь, и пока это происходит, оно живо. Твоими шагами, пируэтами, позами оно живет. Оно погибнет своим т финальным поклоном, но пока оно живо, пока оно живо, это наслаждение. Они не читают социальные сети и не знают, что меня поливают грязью. Они айфона т включить не смогут. Какие там комментарии, какие хэштеги? Никто из них не в курсе скандала. Зачем тогда заменять меня? Да даже если бы и знали, если бы весь мир знал о том, что обо мне говорят, что с того? Они, эти престарелые балерины, разве не поджигали чужие пачки? Разве не вставляли иглы в корону королевы Лебедей? Не макали п у а н т ы в унитаз, не кромсали ножницами купальники, гетры? Неужели в академии русского балета Карина стала первой? Кто потерял все по чужой вине? Никто из них не может судить меня. Никто не знает, что на самом деле случилось. Это Лера натерла пол. Это идиотка не от мира сего. Ах да, я знала об этом, но ничего не сказала Карине. Видела, как она натирала пуанты и понимала, что танцевать в наконефоленных пуантах на наконефоленном паркете это – это сто процентное падение. Но я ничего не сказала ей. И правильно сделала, потому что Карина достала меня своим вечным желанием выпендриться. И пуанты у нее из Италии по индивидуальному заказу, и пачка из Парижа, и даже ногти на ногах фиолетовым лаком в цвет синяков. Она не сама себя красит, у нее педикюр в лучшем салоне. Там перемажут так, что кровоподтеков не видно. Процент бесячести сто. А на этих фотках? Но просто упасть не встать. Одна нога в гипсе, а другая босая. Я глазам своим не поверила. Отфотошопили так, чтобы у нее пальцы с р о с ш и м и с я выглядели, мол перепонки у нее как у лебедя. Это она на свою н е з д е ш н о с т ь намекает. И социальные сети забурлили. А правда, что у Макаровой сросшиеся пальцы на ногах? Что это? Неужели родилась такими? Танцевать, наверное. Удобнее, опора лучше. Она не человек, воплощение. Кто еще сомневается? Нет у нее никаких сросшихся пальцев, нет никаких перепонок и не может быть. н у как не радоваться, что она упала? Как жалеть ее? Наконец, садимся в финальные пля. Еще не стихли отзвуки последней музыкальной фразы, когда я срываюсь с места и лечу в душ. Но откуда эти слезы? Я забилась в угол душевой, сжалась в комок. Реву и хочется выть, плевать на всех и на все, на Карину, на фотки, на эти комментарии. Мне только роль нужна. Это моя роль, моя, моя, моя. У меня в руках лезвие для подрезания п а н т о в Откуда? Зачем я взяла его в душ? Я жду, когда она войдет. Ха, ха, ха. нежно розовая вода потечет по кафелю, по серому растрескавшемуся кафелю потечет сначала нежно розовая, а потом ярко алая вода. Я дождусь этого оттенка, чтобы быть уверенной, что все. А потом уйду. н а в о п а с и т мне нельзя, не только из-за координации, но противопоказания я не смотрела, просто съела и все, и уже больше суток не сплю. Для всех у с п о к о и т е л ь н а е а для меня я сжимаю нож. Я хочу, чтобы она сдохла. Когда мама запретила мне ходить в класс, я истерила трое суток. Она хотела забрать меня из академии, а ведь я была лучшей на курсе. Должна была танцевать Машеньку в щелкунчике. Мама сказала, что больше я не смогу танцевать. Нельзя. Максимум хореография в кружке. Это свалка отбросов. Мне танцевать среди них? А еще. перевестись в обычную школу, в обычную. Меня бросало из жара в ледяной пот и обратно. Я умоляла ее не ломать мне жизнь. Я кричала, что никто кроме меня не знает, на что я способна и что это для меня значит. Мама тоже рыдала. Она боялась за меня. Она пила новопосид пачками. И ей он помогал. Она разом о б м е к а л а Я помню, как лежала у нее на коленях, и ее мягкие руки гладили меня по голове. Балет – это не все в жизни, Женечка. Посмотри на других девочек. Живут же и без него. Можно танцевать и для души, в кружке, в школе на праздниках. Ее голос звучал глухо, как будто чужой. Живут и без него. Ты же знаешь меня, мама. Я без него не могу. Тогда я впервые схватила канцелярский нож. Я и раньше ч т о н е л о в к о с ним управлялась. Только возьмусь, как мама подлетает, ж е н ю ш и я смотреть не могу, как ты это делаешь. Давай сама лучше подрежу. Она подрезает мои панты у до сих пор, но нож я ношу с собой. Тогда я схватила его в руки и прижала к собственной шее. Получилось неловко, я царапнула кожу и теплая жидкость струйкой скользнула под ворот. Но я не отняла руки, понимаю, что так только лучше. Ничего со мной не случится, не считая блузки на выброс. А вот мама поймет, что я серьезно. Не пойду в обычную школу, не уйду из академии. Мама соскочила с места, эффектного п о с и т а как рукой сняло. ж е н ю ш к а положи нож. Дочка, положи. У нее в глазах не страх, ужас. У нее трясутся руки, у нее текут слезы и срывается голос. Мне не нравится это видеть, м не нравится чувствовать, что она хочет вырвать нож из моей руки, но не знает, как приблизиться. Пообещай, что не переведешь меня. Ну, обещай! Кричу я. В моем голосе тоже и страх, и слезы, и решимость. Я ни за что не буду учиться в обычной школе. Я балерина, лучшая в Вагановке. Я воплощение мама. Пообещай, что не переведешь. Тогда? Я впервые произнесла это. Я воплощение. Выбил из нее обещание, а потом рыдала на ее руках несколько часов подряд. И она рыдала. Она тоже знала, что я воплощение. Я с четырех лет стояла, ходила на носках. Мне не нужны были даже пуанты. И как только додумалась она ляпнуть, балет – это не все в жизни. В моей все. Нож тогда помог мне доказать это. Поможет и сейчас. Уж лучше бы я с ума сошла, сидела бы себе в психушке, представляла, как танцую в большом. Я п р и м а я Этуаль, недосягаемая звезда. Но я не больная, не сумасшедшая. Мама кричала, что я ломаю себе жизнь, что я не понимаю, что делаю, что балет не стоит того, ни что в мире не стоит того. А как же моя мечта? А как же мое призвание, предназначение? Если воплощение не выйдет на сцену, кто будет виноват, что погубил его раньше, чем оно засияло? Кто будет отвечать за это перед самим искусством? Ты, мама, или она? Это выскочка. Я ей не дам и шагу сделать по сцене Маринки. Она недостойна даже пыли за кулисной дышать, даже в зале, в ложах, в самых задах на балконе. И там ей не место. Вон отсюда, вон из театра, вон из моей жизни, из моего спектакля. Ноги твои не будет на сцене. Я стискиваю лезвие и ладонь т е п л е е т Вдруг в душевую врывается ледяной воздух. Она. Ноги холодеют, а по ладони струится теплая кровь. Жень? А Жень? Куку, п а р т н е р ш а не только по танцу. Ты здесь, я знаю. Твои красно-синие ноги торчат из-под двери кабинки. Поговорить надо. В общем, я вхожу, да? Руслан, чтоб ты провалился, идиот. Я швыряю нож в мыльницу и лезвие звякает о металл. Подожди в раздевалке, отвечаю я, и добавляю в полголоса, дебил. Ничем хорошим это не могло кончиться. Уж слишком н а г л ы й о у него был тон. У него всегда наглый тон, но когда такой, это все. Я в ы ш л и с к р и п я зубами. Хорошо, что нож остался в душевой. Увидев его ухмыляющуюся рожу, я почувствовал а непреодолимое желание исполосовать ее вдоль и поперек. Я о с т а н о в и л а с ь на пороге. Что? Танцуем в пятницу? Он двинулся ко мне. Кивнула. А вот я что-то не уверен. Молчу, но взглядом спрашиваю. Слухи ходят, что я не понравился Виктору на последних трех прогонах. Ну, а он репетировал параллельно с э д о м и хочет поставить его. Пожимаю плечами. К чему мне это? Руслан надвигается, у г р о ж а ю щ е вздернув брови. Хочешь танцевать с ним? Обязательно по жизни дышать мне прямо в лицо. Меня это давно уже бесит. Одно дело, когда зажимал меня по всем углам, от душевых до главного холла. Тогда еще я понимаю. Но это сто лет назад было. Уже забылась. И почему он никак не бросит дурацкую привычку вечно нарушать мое личное пространство? В танце это происходит постоянно, это как есть. Но здесь и сейчас к чему так напирать, как будто мы в переполненном вагоне метро? Мои кулаки сжимаются. Мне все равно, кто из вас будет на сцене послезавтра. Я отворачиваюсь, чтобы уйти. Этот недоумок хватает меня за руку. Выдергиваю. Больно! Что творишь вообще? Иди и поговори с Виктором. Скажи, что ни с кем, кроме меня, танцевать не будешь. м о ё вытянувшееся лицо говорит само за себя. С какой стати? Мы слишком долго танцевали вместе, чтобы не понимать друг друга без слов. Я выложу все, что ты писала мне про Карину и про Дашку. Мне плевать. Да ну. Хочешь еще больше грязи? Будет. А может и что похуже выйдет? Ты ж там признаешься, что заткни, с ь ты дерево. Знаешь, чем Виктор занят? Новенькую с Каргиной обсуждает. У нее смотр был на мою роль, понятно? Я заглядываю ему в глаза и он отступает назад. Наконец-то. Ты бредишь, Жень, на какую твою роль? На Сельфиду, дорогой, на Сельфиду. Иди и расскажи всем и каждому все, что ты знаешь. Мне плевать. Эй, эй, ты чего заболела? Он делает неуверенный шаг ко мне, но тут же замирает на месте. Кто пробуется на твою роль? Новенькая? Да ты бредишь! Никто ее не ведет. Зачем тогда они ее смотрели? Чтобы танцем насладиться. Я слышу скрежет собственных зубов. Жень, не сходи с ума. Никто не думает ее вводить на сельфиду. Максимум на задние ряды фоном. Она же не репетировала. Ты идиот! в ы р ы в а е т с я у меня и спустя мгновение. Я уже жалею об этом. Руслан бьет кулаком по железному шкафчику так, что весь ряд начинает ходить ходуном. Это ты, идиотка. Хватит нести этот бред. Если хочешь отделаться от меня, не получится. Иди к Виктору и говори, что хочешь. Эд должен остаться на втором плане. Если его поставят вместо меня, я устрою тебе новую волну пиара. Не жди, что отмоешься. Он эффектно разворачивается и выходит. Со сцены важно уйти красиво. Вспоминаю слова Виктора. Если запостят всю нашу переписку, станет гораздо хуже. Хотя и сейчас уже социальные сети как будто прорвало. Они у меня на странице гадости пишут. Хоть комментарии закрывай. Бесит, бесит, бесит. Я знаю, что это закончится послезавтра. Послезавтра, после моего танца, никто и слова не скажет. Все заткнутся. И все равно бесит. Эд танцует неплохо, но он ростом не вышел, ниже меня. Поэтому мне нужен Руслан. Я ведь убить ее хотела. Выдыхая, вытираю салбапот. Бред какой-то. Хорошо, что нож остался в душевой. Она входит, смокшая, в ы д ы х ш а я с я танцевала так хорошо, как могла. И вчера, и сегодня. Она ждет ответа, мы обе ждем. Этот урод сказал, что я спятила, но я вижу, что права. Она на мою роль метит. Ее глаза светятся. Она достает из шкафчика полотенце и обтерев шею, швыряет его на скамейку. Грубо, как будто с вызовом. Это мне вызов, мне. Она хочет мою партию. Она ждет их ответа о том, вылечили я из спектакля. И станет ли она с е л ь ф и д о й духом воздуха? Какая ирония! После восьми лет, когда я была лучшей, какая т о т варь спорит со мной за главную партию? Какая-то деревенская к л у ш а которая и ногу-то поднять не могла на первом занятии. Она ведет себя так, как будто меня нет в раздевалке. Я стою у стены и откровенно пялюсь на нее, а она топает в душ мимо, словно не замечая меня. Она сделала все, что от нее зависело. Выучила вариацию, заставила их устроить смотр чуть ли не накануне спектакля. У меня снова сжимаются кулаки. Бездарная тварь. Я иду в душевую вслед за ней. Плещется вода, из кабинки идет пар. Я захожу в соседнюю и беру нож. Стоя совсем рядом с ее кабинкой, я чувствую, как на меня падают капли. Она стоит совсем одна за тоненькой перегородкой. Она не боится. Не боится, потому что просто не знает меня, не догадывается, что я сделала. Каринка только знает, лучшая подруга. Мы ведь вместе Дашку убили. Главную роль на троих не разделишь, но бороться с двумя сразу глупо. Сперва одна из них нужна была мне в союзнике. Я выбрала Карину. Мы по очереди следили за Дашкой. в ы я с н я л и что она ищет в этих вагановских записках. Потом разузнали, что она поверила в эти бредни про приведение и ждали, когда она отважится пойти в вагановский зал. Она долго репетировала комбинацию, отрабатывала каждое движение, и мы долго репетировали. Мы обе были там ночью, хотели напугать ее так, чтобы и думать забыла о роли в сельфиде. Мы не знали, что у нее какой-то там п о р о г сердца. Она упала, а мы убежали. Это обморок. Каринка повторяла снова и снова. У нее обморок. На утро ее увезли. Нас обеих допрашивала полиция. н о отец Каринки все замял. Он же озаботился тем, чтобы Шумиха утихла как можно скорее. Новости были, но только первое время. Потом все благополучно потерли. Я этого не хотела. Не хотела, чтобы Дашка. Но после того, как ее вынесли из Вагановского зала, мы с Кариной остались только вдвоем. Я поняла тогда. Теперь мы один на один. Лучшая подруга и сама поверила в сказки про призрак Вагановой. Она поделилась со мной. Да что там, всем умудрилась рассказать. Сама себя подставила. А я не упустила шанс. Я единственная не танцевала ночью в Вагановском зале. Но я буду танцевать в Маринском. Вода брызгается из ее кабинки так, как будто перегородки нет вовсе. Все лицо мокрое. Надеюсь, эти капли не касались ее потного тела. И что я только делаю здесь? Я выхожу из душевой и достаю из шкафчика новые пуанты. Надо подрезать. Мне послезавтра танцевать с э л ь ф и д у У выхода из раздевалки я чуть не сталкиваюсь с Каргиной и Виктором. Замираю в дверях. Два слова в полголоса. И Виктор. Глядя в мою сторону, машет рукой, жестом подзывая кого-то. Новенькая появляется из-за моей спины с полотенцем на мокрых волосах. В висках о т с т у к и в а ю т секунды. Я не двигаюсь с места, жду. Алина, мы вводим вас в спектакль. Сердце падает. На роль одной из подруг с е л ь ф и т Ваша партия. Общие сцены с е л ь ф и т и Пад а Катер из второго акта. Общие сцены, общие сцены. Я, кажется, лечу. Общие сцены и жалкий п о д е к а т о р Она не с и л ь ф и д а она не с и л ь ф и д а Я снова дышу. Я с и л ь ф и д а я. В раздевалке она швыряет вещи в пакет с какой-то тупой яростью. Ее лицо раскраснелось, глаза блестят. Хотела мою роль, получи. Мне хочется ударить ее, избить до потери сознания, чтобы она никогда не смогла встать, чтобы никогда не танцевала больше. Хотела заменить воплощение. Вот же идиотка, тупая курица. Она растирает слезы по щекам, пытаясь спрятать их, но я вижу каждую слезинку, слышу сдавленные всхлипы, прислушиваюсь, чтобы услышать отчетливее. Мне это нравится. Я победила. Я буду танцевать. Она бесится от того, что я смотрю. Зыркает на меня из под лобия, а в глазах ненависть. Она уверена, что заслужила роль. Вы только посмотрите, где ты была, девочка, когда я ночами торчала в зале? Где была, когда я валялась на полу в этой самой раздевалке и рыдала, царапая ногтями пол, уверенная, что никогда больше не смогу танцевать? Где была ты, когда я н а п л е в а л а на всех, кто убеждал меня отступиться, даже на собственную мать? Где ты была, когда я перестала улыбаться по-настоящему? Мою улыбку картонной называют. Да, она такая, наигранная, неестественная, но безупречная. С годами я отработала ее до совершенства, так же как Арабеск, как б а т м а н как п л и е Она работает на меня, эта улыбка. Она такая, какая должна быть на сцене. Я смотрела записи. Я видела, как улыбались Плисецкая, Колпакова, Уланова. Я часами простаивала перед зеркалом, пыталась повторить час за часом, ночь за ночью. Я и мое отражение. Я делала себе новое лицо, то, которое нужно для сцены. Если никогда больше не улыбнусь по-настоящему, то на сцене все в любом случае будет безупречно. Идеальная улыбка балерины, улыбка примы, улыбка воплощения. Я и сейчас так улыбаюсь, той самой, на тренированной улыбкой. с к у л ы ноет, ведь я улыбалась все занятие, но я продолжаю. Я хочу, чтобы она видела мою улыбку такой, идеальной. Смотри, смотри, зачем прячешь лицо? Ты хотела украсть роль у самого воплощения искусства? Смотри же, как я улыбаюсь. Она хлопает дверью шкафчика, так что лязг, наверное, слышен и в зале, и выходит прочь. Ни слова. Тебе р ы д а т ь еще долго. И все равно не выплачешь столько, сколько я в ы п л а к а л а Интересно, придет ли она завтра? Или роль в групповых сценах ее недостойна? Мне смешно, но смеяться больно. Скулы сводит. Надо расслабиться и перестать улыбаться. Она уже не смотрит. Если не явится в день спектакля, ей конец. В ы п у с к н о г о точно не видать. Придется отчисляться по собственному. Не то чтобы мне было е ё жаль. Возможно, это даже был бы прекрасный исход. к а ж д ы й из тех, кто п о с и г н у л на то, что мне принадлежит, свое получит. н о в е н ь к а я общий сцены. А Каринка? Каринки корячиться на костлях ы еще долго. Ее вроде как в Германию отправили, чтобы выздоровление ускорить. Но это же ерунда. Там в Германии что? Кости быстрее срастаются? Бред какой-то. Денег девать некуда. Вот и п ы ж е т с я Да еще и фоточки красивые в социальных сетях. Кариночка в аэропорту. Кариночка в саду клиники. Кариночка в палате. И под каждой. ж и з н е утверждающая подпись из серии. Я не сдамся, несмотря ни на что. Я балерина и докажу это. Академия научила меня быть сильной, и скоро все это увидят. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Ваши добрые слова и пожелания бесценны. Я то же самое напишу после выступления в пятницу. Прям слово в слово. Я сильная. Я балерина. Несмотря ни на что. И, конечно. Спасибо всем за вашу поддержку. Без вас я бы не справилась. Мои родные люди. Я уже и забыла, когда в последний раз произносила это. Вот в пятницу и скажу. Все, кто был сегодня в зале, мои родные люди. Отлично звучит. Идеально. Идеальные слова идеальные балерины. Я буду хорошо танцевать. Я буду танцевать прекрасно. Ее злости, слезы сегодня. Боль и зависть Каринки, подобострастные взгляды Тани и Эммы, все это даст мне силы. И без того я все могу, но хочу больше, больше, чем танец. Я покажу им то, о чем они мечтали всю жизнь. Они будут в восторге, в экстазе, в нирване. Они не заметят, как закончится спектакль, как стихнет музыка. Они сорвутся с мест и будут аплодировать, как сумасшедшие. Так. Что собьют ладони до синяков. Такие постановки входят в историю балета, в историю искусства. Этот день вот-вот наступит.